«Ничего себе гуляет, племяшка!» «Ты...» — голос Дины заметно дорожал. «Ты давно здесь стоишь?» «Давно». Аля вредничала. Она просидела в машине от силы минут пять, но негодование на Дину на миг лишило ее взрослой мудрости. «И ты видела?» «Интересно, что она должна была видеть? А может быть, попробовать?» сблифовать, и тогда, наконец, станет понятно, куда и зачем девочка ходит по ночам. Видела. — Ну, и что теперь? — А что теперь? Аля прикинулась непонимающей, хотя она и в самом деле ничего не понимала. А Дина тем временем, кажется, пришла в себя и опомнилась. — Будешь мне печень выклевывать? Или отцу скажешь? — да, выдержки племянницы можно позавидовать. Всего несколько секунд растерянности, и она уже в полной боевой готовности дерзит, огрызается. А Али скорости реакции не хватило. Не успела она использовать эти несколько секунд. Не надо было спрашивать, а что теперь? Время потеряла, а вместе с временем наступательную позицию. «Можно поторговаться». — осторожно сказала она. — Допустим, я отцу не скажу. Что тогда? Чем ты со мной расплатишься? Аля говорила медленно. — Все равно, время упущено, теперь можно не спешить, и даже наоборот, спешить не нужно. Нужно быть очень аккуратной и внимательной, чтобы не выдать себя. Что же такое она должна была видеть? Что увидела бы если бы приехала раньше и осталась сидеть в машине. Черт, не надо было домой заезжать. Ну что ее туда понесло? Ведь только три дня назад проверяла квартиру, все было в порядке. А что ты хочешь? Дина тоже была на стороже. Сейчас она даже в своем бесформенном плаще напоминала готовящегося к решающему прыжку дикого зверька. «Да, в общем-то, ничего. Мне от тебя ничего не надо. Да и что ты можешь мне предложить? Денег у тебя все равно нет. Работу по дому ты вместо меня не сделаешь. Ты же ничего не умеешь, кроме как расходы считать». И тут произошло то, чего Аля ну никак не ожидала. Дина разревелась горько, громко, совершенно по-детски. Аля попыталась обнять ее, успокоить, но девушка вырвалась из ее рук и отскочила в сторону. «Не смей меня трогать!» — провыла она сквозь плач. «Мне не нужна твоя жалость! Ты считаешь, что я никчемная, что я ни на что не гожусь, ничего не могу, да? С меня даже взять нечего!» «Ну что ты, Диночка!» — растерянно проговорила Элеонор Николаевна. «Зачем ты так? Тебя никто не жалеет, тебя просто любят и беспокоятся за тебя. И папа, и Славик, и я, мы все тебя любим. Ты все врешь. Никто меня не любит. Ничего, вы еще узнаете!» Больше Али не удалось выжать из Дины ни слова. Она перестала плакать так же внезапно, как и начала, словно рубильник сначала включили, потом выключили. Девушка рукавом плаща отерла лицо и резко пошла к подъезду.